1891 год. 12 января. Давно я ничего не записывала в дневник. Сначала мешал мучительный нарыв в ухе. Потом Льюис уезжал в Сидней, и мне было некогда. Сочельник привели у мистера Мурса». Мы были предупреждены, что барометр упал, и ожидается ураган. Перед нашим отъездом ветер переменился, и небо очистилось. Но я этого не заметила, а Льюис, которому хотелось вапию, не стал привлекать внимание к тому, что опасность бури миновала. Впрочем, я была рада, что поехала. Мы остались там и на Рождество, так как мистер Мурс экспромтом собрал небольшую компанию, центром которой был пресловутый мистер Бейкер. Вместе с отцом приехал и Бейкер-младший. Он тоже перенес нарыв в ухе, что и вообще не редкость. «Мистер Бейкер не внушает мне симпатии, но я не могу удержаться от любопытства по отношению к человеку, прошедшему такой необычный и богатый событиями жизненный путь. Он весьма представителен и подтянут, с медово-сладким голосом и медово-сладкой улыбкой». Я там была единственной белой женщиной. Кроме того, присутствовали две саманские дамы и очаровательная метиска. Последняя уселась за фортепьяно и, как маленькая, битый час подряд барабанила легкие упражнения и янки дудль. Как-то на прошлой неделе мне привели с немецкой плантацией корову. Издали, вблизи я ее не видала, мне почудилось зловещее сходство с Були-Макао. Чтобы заставить избранницу идти куда надо, вместе с ней пригнали целое стадо коров. «Не лучше ли привязать ее для начала?» спросила я у хозяина, подъехавшего на лошади к дому. «Ни в коем случае», — ответил он с горячностью. «Главное, никаких веревок». «Боюсь, что это не слишком смирная скотина», — сказала я. «Облизи». «Как же несмирная!» — возразил он. «Это моя собственная домашняя корова, любимая корова моей семьи, и мне очень жалко с ней расставаться. Смирнее коровы и быть не может». «А сколько молока она дает?» — спросила я. «Бутылки три будет, я думаю». «Три бутылки?» — воскликнула я. «Так это же всего шесть в день». «Ну нет!» — ответствовал хозяин коровы. «Три бутылки — это значит три бутылки в день». «Так мало! Стоит ли возиться? Доите за трех бутылок!» «Видите ли, неуверенно сказал продавец, она, может быть, даст и больше. Дело в том, что эта корова у меня только два дня, и я не знаю, какой будет удой, когда она привыкнет к месту». Я не стала выяснять, на чем основывались ее претензии на звание домашней коровы и тем более любимой коровы его семьи. Каким-то путем удалось заманить животное в загон, и теперь корова носилась по нему бешеным галопом, так что хвост торчал у нее за спиной прямо как палка. С прощальным указанием надеть на скотину ермо и замкнуть его, прежде чем доить, человек ускакал, оставив меня с глазу на глаз, правда, на некотором расстоянии, с этой коровой. Я пошла к плотнику насчет ерма. Тот сказал, что ермо сделать можно, но пока что он думает привязать корову, невзирая ни на какие инструкции. «Если ее не привязать, — сказал он, — она через пять минут будет за забором». Так и вышло. Через пять минут или ранее она перемахнула через забор. На заре следующего дня мистера Хея, который ночует в только что достроенной конюшне, разбудил страшный скандал между собаками и свиньями. Три собаки, мистера Труда, натасканные на диких свиней, набросились на трех моих несчастных поросят. Прежде чем успели отогнать собак, один поросенок был уже тяжело ранен. Истекая кровью, он уполз в лес, и его так и не нашли. Главным преступником оказалась отлично известная мне большая коричневая собака. Немного позже, когда я сидела за завтраком, до меня донеслось снизу жалобное повизгивание. Это был мистер коричневый пес, который лежал там с попарно передними и задними лапами. Его поймали и принесли сюда, подвесив к палке. Теперь он ждал приговора. Разумеется, наказывать надо было немедленно, но у меня не хватило на это духу, и я отослала его назад к хозяину с предупреждением, чтобы он больше не натаскивал своих собак таким образом. Злополучная корова отыскалась вчера на участке мистера Труда, где она загубила много бананов. От него пришел человек и потребовал возмещения убытков. «Они возмещены авансом, — сказала я, — в форме свиньи». «Пауль, мистер Хей и Лафаэлле отправились за коровой. Им пришлось еще нанять человека себе в помощь. И тем не менее мистер Хей не надеялся доставить это существо домой живьем. Так свирепо оно оборонялось. Под словом «домой» я подразумеваю ее собственную семью, потому что мысль сделать ее моей домашней коровой мне как-то не улыбалась». Сегодня я собиралась писать рассказ, начатый когда-то, но вместо этого почти всё время провела в наблюдениях над пчёлами. Они так зловеще жужжали и шипели внутри ящика, что я обратилась за советом к плотнику, который сказал, что они определённо сейчас начнут роиться. Но получилось одно расстройство. Внезапно раздавалось нечто вроде «Ура!» и выкриков «Она идёт!». Пчёлы принимались метаться в безумном возбуждении, и каждый раз тревога оказывалась ложной. Мне припомнилось, что почти то же самое происходило однажды, когда ждали приезда королевы Виктории. У людей и пчёл, как видимо, много общего. Наши пчёлы совсем ручные. Плотник уверял меня, что я сразу узнаю матку по комплекции. И вот я сидела, чуть ли не касаясь носом их порога, боясь прозевать Ее Величество, и ни одна пчела меня не ужалила. По словам мистера Хея, это доказывает, что я принадлежу к числу людей, на которых пчелы не нападают. Я же думаю, что скорее эти пчелы не имеют обыкновения нападать». Как ни странно, каждую ночь нас мучат разные виды насекомых. Разумеется, не считая москитов, эти никогда нас не покидают. То воздух полон мотыльков, которые попадают в рот при каждом вдохе и вообще всячески докучают, то это мириады маленьких черных жучков. В другой раз преобладают крупные жуки типа майских или какие-то отвратительные твари с квадратными хвостами. Они особенно невыносимы. Нынче вечером, впервые за все время, у меня сразу два рода мучителей. Первые – блестящие маленькие жуки самых необыкновенных расцветок. Вот сейчас, когда я пишу это, один из них – розовый, с бронзовым отливом – лежит на бумаге. Вернее, его труп – Жучок все становился на голову и, наконец, умер в конвульсиях. Сегодня какая-то удивительно красочная ночь, потому что теперь возле меня кружатся небольшие серебристые мотыльки, все одинакового размера, но с разным красивым рисунком крыльев. В прошлый четверг вечером я была приглашена на обед к американскому консулу для встречи с главным судьей. Я была сильно утомлена и не совсем здорова, но поскольку и мистер Сьюэлл, и мистер Кларк последний прислал записку, предлагая мне ночлег в помещении миссии, жалобно ссылались на то, что из дам будут только миссис Кьюсекс смит миссис Кларк и миссис Клэкстон, я сочла своим долгом поехать. Столько мужчин и всего три дамы, не считая меня». Моё присутствие и в самом деле должно было отвечать на сущной, если не давно испытываемой необходимости. И затем, помимо всего прочего, следовало оказать почтение главному судье, не говоря уже о моем собственном консуле. Моя старая кобыла шла не слишком резво. По дороге к Кларкам мне еще надо было заехать по делу к мистеру Мурсу. Несомненно также, что часы у Кларков убежали вперед. Миссис Клэкстон говорит, что они очень спешат. Как бы то ни было, Кларки ушли, не дождавшись меня. Красивая девушка Метиска с любезными манерами позвала человека перевести мою лошадь через реку. Мы с девушкой уже были на мосту, но, увы, река оказалась слишком глубокой для лошади». Я разыскала Генри, и он тщетно пытался достать для меня лодку. Кончилось тем, что я пошла к мистеру Мурсу, взяла немного провизии и вернулась к Ларкам. В первый приход меня провели в спальню. Теперь в этой комнате горела лампа, но никого не было. Беспокоясь о том, что лошадь моя не напоена, я в конце концов отправилась искать помощи и набрела на комнату полную женщин, но никаким способом не могла с ними договориться. Пришлось бросить эти попытки, так как одна из девушек по всем признакам уже собралась готовить еду для меня». «После этого единственно разумным казалось лечь спать, и я почти уснула, когда внезапная мысль отогнала всякий сон. Что, если меня проводили в эту комнату только для того, чтобы я могла раздеться? Что, если это спальня мистера и миссис Кларк, и лампа была оставлена, чтобы они видели, как ложится, Я же погасила ее и теперь не знала, где взять спички».